Глава 1. Северный скид. Владение волхвов. — Я устала ждать! — кричала уже немолодая женщина. — Сколько можно тянуть, Радомир? — Успокойся, Наташ. Мужчина, сидящий рядом с ней, осторожно приобнял ее за плечи. — Что успокойся? — гневно ответила взбешенная женщина, скидывая его руку. — Мы все сделали, как они хотели. И что? Что мы в итоге получили? Сидим тут столько лет!» вдали от родных, без связи с внешним миром. Я хочу домой, немедленно, и пусть кто-нибудь только попробует меня остановить. Я понимаю ваше нетерпение. И я так же, как и вы, переживаю из-за всего случившегося. Но вы знали, что иначе поступить было нельзя. С самого начала вы согласились с нашим планом. Более того, именно вам, а не мне, боги, послали видение будущего. И именно вы обратились к нам за помощью, которую получили в полном объеме. И да, теперь вы уже можете вернуться домой. Но вы же понимаете. — Я все понимаю, — вскочила женщина. — Мы послушали вас и погубили все. Да, возможно, мы и спасли мир, как вы постоянно твердите, но мы уничтожили себя, свою жизнь. — Но не будь такой категоричной. Ее спутник попытался успокоить женщину, которая, по всей видимости, была его женой. — Не будь категоричной? Резко развернулась так к нему, Окинув, возмущенным взглядом, при этом едва не зашипев. — Сколько мы не видели сына? — Можешь точно сказать? — Нет? — А я скажу. — Восемь лет, четыре месяца и девять дней. Это больше трех тысяч дней. Дней, которые наш мальчик провел без нас. Рос ему жал, а его тем временем неоднократно пытались убить. Он испытывал горе, страх, боль, потерь. Он стал воином, он стал женихом и даже мужем. А где все это время были мы? Сидели тут и ждали когда придет это самое мифическое время. Даже когда он сам сумел добраться сюда, самостоятельно открыл путь в это, якобы защищенный от всего и всех места, нам пришлось спрятаться, чтобы наш сын родную кровь не почувствовал. Более того, нам даже посмотреть издалека на него не позволили. А дочь? Ты понимаешь, что у нас есть еще и дочь, маленькая девочка, живущая без материнской ласки и заботы. «Но она же нам не родная», — попытался было возразить ее спутник — Но наткнулся на ее разъяренный взгляд и болгоразумно замолчал. — В ней наша кровь! Или ты не почувствовал тогда ее призыв? Подумай сам. Как бы она смогла нас позвать, если бы была чужой? Они с Владом одно целое. Пусть пока и не понимают этого. Их связь невозможна ни разорвать, ни развеять. Пока жив один, второй тоже будет жить. Они едины и неделимы. И заруби себе на носу. Она наша дочь. И только попробуй мне возразить. Метнув еще один уничтожающий взгляд на мужа, она заговорила более спокойно, но тоном нетерпящим возражений. «Все, Радомир, спасибо за все, но мы возвращаемся домой. Еще один день, проведенный здесь, и я больше не смогу сдерживать ненависти к вам, практически лишившим меня семьи. И месть моя, пожалуй, начнется с убийства моего бестолкового муженька Мямли. Теперь хватит с нас. То, что от нас требовалось, мы выполнили». Ради высшей цели мы отказались от всего, но теперь, повторюсь, хватит. Я знаю, как мы будем смотреть в глаза детям. Одна надежда на то, что они нас поймут и смогут простить. Послушайте и услышьте, пожалуйста, меня, прежде чем вы покинете Северный скит Старый волхв грустно посмотрел на бушующую женщину. Того сына, которого вы знали, уже давно нет. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Владислав побывал в таких местах куда нет ходу простым смертным, в нем горит огонь изначального костра. Он повелевает всеми стихиями. У него могущественные друзья и не менее могущественные страшные враги. Он – бог этого мира. Он просто не может принадлежать только себе или кому-то еще. Наша цель – защищать его всеми доступными способами и встать рядом с ним в великой битве, когда придет ее время. И мы не допустим ничего. Что может помешать ему в выполнении его задачи? Вы вернетесь в семью, и, возможно, ваша жизнь станет прежней. Но горе вам, если вы своими словами или поступками попробуйте вмешаться в ход событий. Тогда вы умрете по-настоящему. Я не угрожаю вам, а говорю как есть. Пожалуйста, услышьте меня. Вздохнув, Радомир вгляделся в непроницаемое лицо Натальи и добавил. — Теперь можете идти. Наша машина отвезет вас в город, а там вас будет ожидать частный самолет. Не поминайте нас злом, все было предопределено заранее. Поднявшись, он поклонился своим гостям, что провели долгое время в его доме, и покинул комнату, чтобы отдать необходимое распоряжение. Не успела за ним закрыться дверь, как, взметнувшись с места, точно порыв ураганного ветра, женщина собралась было мчаться собирать вещи. Но тут... В горнице возникла Марио Портала, через которое вошла Заряна. Посмотрев на склонившихся в приветственном поклоне родителей Влада, она недовольно селась на лавку и вперела в них злой взгляд. — Чего расшумелись так? Что вас даже на буяне слышно было? — Все об этом охламу не спорите? Бежать на долгожданную встречу с ним собрались. — Так можете не торопиться. Нет его сейчас в нашей реальности. У элементалей он и когда вернется, только творец знает. А то, что домой собрались, это правильно. Пока его нет, восстановить отношения с семьей. Вам бы пришлось очень тяжко. Злой он стал, не слушает никого, сам себе на уме. — Но как же, ведающая, — вскинулась Наталья, — неужели даже вас он не слушает? — Эх, учишь тебя, Наташа, учишь, а толку все равно нет. Нет для него авторитетов. Загордился. Выше неба летать. Да как бы не упал потом больно. но да, это не ваша забота. Сможете с ним наладить отношения? Хорошо. А нет? Значит, так и должно быть. Лютым волком он стал. Искалит клыки на любого, кто идет, как он считает, против него. Но, повторюсь, то не ваша забота. Отправляйтесь в дорогу. И да помогут вам боги. Сверкнув во вспышке портала, старое ведающее исчезло. А гости, постояв еще с минуту, отправились собирать те немногие вещи, что у них были. Через час небольшая машина неприметными дорогами везла их в Ужовск, чтобы потом высадить на местном небольшом аэродроме, откуда они уже отправятся домой. Перелет дался им тяжело. Маленький самолет два раза садился на дозаправку, прежде чем достиг Москвы. Женщина весь полет, место себе не находила. Ужасно нервничая и постоянно дергая супруга, что просто проспал весь перелет. Но вот, в иллюминаторах засияли огни вечерней столицы. Снова аэропорт, краткий переезд на такси, от него до гостиницы. Заявляться прямиком в поместье, несмотря на всю злость жены, не желавшей более ждать ни минуты, Андрей категорически отказался. Им было необходимо отдохнуть и привести себя в порядок. В конце концов, не выдержав истерик Натальи, он после заселения в номер просто слегка ударил воздухом по голове жены, выключая ее сознание. Представив гром и молнии, которые обрушит на него супруга, когда придет в себя, он содрогнулся. Но, тем не менее, решил, что так будет лучше для них обоих. Утром, невзирая на ожидаемые вопли жены, которые его же начали откровенно бесить, он позавтракал. Наталья, преисполненной эмоций так и не смогла проглотить ни кусочка и вызвал такси. Застыв перед воротами родного поместья, он все никак не решался позвонить. Наталья, заметив нерешительность мужа, раздраженно отпихнула его и сама решительно ткнула в кнопку звонка. Потом, даже не дожидаясь реакции, нервно забрабанила руками по металлическим створкам ворот, при этом громко требуя их немедленно открыть. На ее вопли будто почуяв угрозу, немедленно активировал со защита поместья, нацелившаяся боевыми плетениями настоящую ворот парочку. Вышедший охранник, обвешанный артефактами и державший наготове оружие в грубой форме, потребовал от незваных гостей убраться с охраняемой территории, предупредив, что если они продолжат шуметь подобным образом, он будет вынужден вызвать мага охраны, и тогда даже сам глава рода не сможет воскресить нарушителей спокойствия. Тут уже у Андрея сдали нервы. Не выдержав столь хамского по его мнению отношения, он вспылил. Над его удара воздухом охранника внесло внутрь поместья. «Руки за голову и замереть!» Раздалась короткая команда, и из ворот вышли двое магистров, окутанные щитами, готовые атаковать. «Позовите хозяина поместья!» Высокомерно бросил Андрея, наливаясь злобой. но «Ну, или кого-то, кто давно ему служит и сможет нас узнать». После минутных переговоров по рации к ним вышел Архип, который хмуро посмотрел на возмутителей спокойствие а после на его лице мелькнуло узнавание. Отшатнувшись от них, он заскочил обратно на территорию поместья. Спустя мгновение о нем напоминал лишь быстро удаляющийся звук шагов. Буквально через секунду андрей кольнуло давно забытое ощущение кровного родства. Едва сдерживая себя, он чувствовал приближение того, кого не видел долгих пять лет. — Ну, здравствуй, отец! — сдержанно проговорил он, крепко удерживая за руку свою жену. — Мы вернулись. Николай Громов — Мама! Папа! — радостно закричала внучка, и уж совсем было собралась броситься к неожиданным визитерам, но я цепко схватил ее и буквально запихнул себе за спину. — Вы кто? — Мора спросил я, в глубине души, уже зная ответ. — Это же мой отец. Неужели ты нас не узнаешь? Я, твой сын, Андрей. Своего сына с невесткой я давно оплакал и лично похоронил в родовом склепе. — А кто такие вы, сударь и сударыня? Я не имею чести знать. И если вы не уберетесь за пределы поместья через минуту, то от вас даже воспоминаний не останется». В глазах того, кто разбередил мои старые душевные раны, мелькнула обида и непонимание. «Зачем ты так? Ты же прекрасно знаешь, отец, что это я. Кровь не может лгать. Давай пройдем внутрь, и мы тебе все объясним». «Вы сейчас уберетесь туда, откуда так бесцеремонно появились, и больше не смеете приближаться к нам». Мой сын умер, а иных у меня нет. Повернувшись к охране, я отдал короткое распоряжение. Эти люди чужие. Попробуют приблизиться впредь, уничтожить. Не уйдут сейчас — уничтожить. Подхватив громко зарыдавшую внучку, я зашел внутрь, громко хлопнув калиткой. — Иди домой! — и громко приказал я Ириске, вложив в свой голос максимум силы, видя, что она остановилась явным желанием выбежать обратно. «Но, деда, это же мама с папой, я хочу к ним!» «Это не твои родители. Иди домой, я разберусь. Но, деда...» «Ирина Андреевна, извольте идти к себе в комнату и не выходить, пока я вас не позову!» «Ненавижу тебя!» Отчаянно заревела она и побежала домой. А я устало прислонился к холодному столбу ворот, прижавшись к нему лбом. Немного постояв, я поплелся в дом, пытаясь привести мысли в порядок. Зайдя в свой кабинет, Я устал, уселся в кресло. Мои глаза недовольно устремились на портрет Андрея и Наташи. Да, время их знатно потрепало. Но не узнать их было нельзя. Да и кровь не обмануть. Ну, черт возьми! В ярости я ударил кулаком по столу. Это что же получается? Пока нас пытались убить, стереть с лица земли рот Громовых, эти сволочи спокойно где-то отсиживались, инсценировав свою смерть. Ямысы на вновь вернулся в прошлое, в те черные дни. Обгоревшие до неузнаваемости трупы, обнаруженные на месте аварии, с остатками до боли знакомой одежды и, главной с перстнем главы рода, не позвали о толкований. Но самостоятельно Андрей и Наталья провернуть такое вряд ли могли. Значит, им кто-то помог. Кто и, главное, зачем? Получается, что Вяземский на самом деле их не убивал. И если бы все повернулось иначе, куда бы они вернулись? Или пустили бы скупую слезу над нашими могилами и жили бы спокойно дальше? Твари! Нет, я поступил совершенно правильно. Нет у меня сына и дочери, и точка. А этих гнать поганой метлой. И пусть радуется, что нет сейчас дома Влада. Тот еще менее меня склонен к сантиментам. Попадись они ему под горячую руку, даже пепла бы не оставил. Но что означает крик внучки о том, что они ее родители? Ничего не понимаю». Да, есть наша кровь, она дана ей внукам, поэтому ее все и приняли. И какое тогда отношение она в реальности имеет к Андрею и Наталье? И ведь не спросишь сейчас у нее. Вон как рыдает, на все поместье слышно. Выведя на экран компьютера, что стоял на столе изображений с камер наружного наблюдения, я увидел, что неожиданные гости уже ушли. Что ж, оно и к лучшему. Но уверенности в том, что все закончилось, у меня не было. Тяжело вздохнув, я потер руками лицо и потянулся к сейфу, что стоял неподалеку от стола. Достав оттуда пожелтевшую от времени пухлую папку, положил ее на стол и стал перелистывать уже не по одному десятку раз просмотренной страницы. Тут было все, что я сумел собрать, изучая убийство членов нашего рода, в общем, и Андрея в частности. Протокол осмотра с места происшествия магами рода и полиции допроса свидетелей — Данные, переданные мне Давыдовым после смерти Вяземского. Протокол его допросов, а также всех причастных и непричастных к этому делу. Внушительной оказалась эта папка и, казалось, отвечала на все вопросы, которые могли возникнуть. Но теперь значение документов, хранившихся в ней, было сведено к нулю. Ведь неправдой казался основной факт – смерть Андрея и Наташи. Ну или, точнее, не всей правдой. Но теперь нам многое следовало взглянуть под другим углом. Итак, что мы имеем? Я вновь перенялся, пристально всматриваться в бумаги, которых беспрестанно и оттого еще более неприглядно. Рисовалась история взлета и падения некогда великого рода. Начиналось все с череды несчастных случаев. Сначала пропал мой брат с женой, после их изувеченные тела нашли на дне карьера. Каких-либо следов сопротивления неизвестным убийцам обнаружено не было. И это при том, что брат был сильнейшим архимагом воздуха, а его жена — магистром. Следствия тогда быстро свернули, отписавшись, что доказательств для возбуждения уголовного дела недостаточно. После в пожаре в имении князя Юсупова под Москвой погибли мои жены, Алина и Валентина, навещавшие подругу. Причем сама княжна Юсупова тогда спаслась якобы по счастливой случайности. Буквально за минуту до начала пожара ее срочно вызвали, сообщив, что прибыла княгиня Березина. Согласно этикету, встречать ее нужно было у ворот имения. Естественно, позже оказалось, что никакой княгини в помине не было, а та, кто выдавал себя за нее, благополучно исчезла в поднявшейся самотохе. Меж тем дом сгорел, как спичка. Пожар распространился с невероятной скоростью, будто очагов изгорания было несколько. Такое могло произойти только в случае поджога. Спасти моих жен из горящего особняка не удалось. И вновь следствие зашло в тупик. Хотя я тогда едва ли землю не рыл, яростно разыскивая виновников, даже чуть не дошло до войны с Юсуповыми, вот тогда-то впервые и всплыла фамилия Вяземских. Я никогда особо не интересовался своими соседями, считая их про себя мелкими сошками и выскочками. Но стоило копнуть глубже, как быстро выяснилось, что они каким-то хитрым способом втерлись в доверие к императорской семье, стали признанными всем светом фаворитами. И получилось, что все их козни против Громовых затеваются, если и несъявной поддержки императрицы, то уж точно с ее молчаливого согласия. О причине царской немилости догадаться было несложно. Андрей, к тому времени вдоволь наигравший селеной, оставил ее с носом, а после, даже не соизволив поставить в известность отца, тайком обвенчался с безродной Натальей. История заката некогда могучего рода была полна смертей и предательства. Отвернувшиеся друзья, быстро почуявшие слабину враги, что с каждым разом все смелее откусывали кусочки бьющихся в агонии Кромовых. Но, несмотря на все мои увещевания, Андрею было на все наплевать. Кроме молодой жены, которую я почитал за хитроумную беспринципную сучку, окрутившую наследник известного на весь мир рода, он никого не желал видеть, и каждого, кто пытался открыть ему глаза на Наталью, начал считать врагом, и тем самым все глубже толкал рот в глубокую пропасть. Последней каплей стал его отъезд из поместья, когда они с Натальей под покровом ненастной ночи, обманув охрану, отправились неизвестно куда и зачем. Как итог, машину занесло на скользкой дороге, и она врезалась в отбойник, тут же вспыхнув, как свеча. Подоспевшая спустя четверть час охрана, никого уже не смогла спасти. Снова смерть в огне, внешне кажущаяся следствием несчастного случая. Это наводило на мысль, что против Громовых очень грамотно работает опытный огненный архимаг. С трудом обнаруженные следы покушения, удачного, как я тогда считал, вывели на незначительный род Антиповых, все претензии которых Громовым сводились к одному. Якобы Андрей на одной из многочисленных вечеринок совратил невесту главы рода, причем, согласно полученной нами информации, Андрея на том приеме вообще не было. В гневе я не особо разбираюсь, Стер с лица земли зазнаек, посягнувших на жизнь высших аристократов, но потом, остыв и поразмыслив, пришел к печальному выводу. Их просто подставили. И бумаги, что сейчас лежат на моем столе, это подтверждали. Более того, увидев сегодня Андрея живым, я по-другому стал смотреть на них, отчетливо читая между строк. Итак, наш род уничтожали согласие правящей династии. Принимаем это как аксиому и следуем дальше. Нас добивали пока все семейство Громовых не свелось лишь к Андрею с женой, малолетним сыном да стариком-отцом, который, я горько усмехнулся, тому времени уже не владел эфиром и не представлял, как казалось многим, никакой опасности. Вопрос в том, сколько протянула бы наша семья, оставшаяся без защиты, не стоял. Ясно, что немного. Окончательно разорвать нас не позволяли другие высшие аристократы, прекрасно понимающие, что сегодня нас, а завтра их поэтому наши враги при дворе особо не спешили, предпочитая действовать по-тихому. Смерть Андрея и Натальи стала тяжелым ударом, но в принципе она была закономерной. Оставшихся в живых в расчет никто уже не брал. Старый млад, один потерял силу, другой не успел ее обрести. Деда и внука за соперников никто не считал. Казалось, народе смело можно было ставить крест. И вот тут, в свете появившейся информации, начинают возникать вопросы, и самый главный из них — Кто выжил? Тот, кого он некогда считал сыном. Все было очень похоже на тщательно спланированную операцию, подготовленную. Но кем? Уж точно не императорскими службами. Но кто тогда? Единственное, что сейчас приходило мне на ум — волхвы. Тайная организация, существовавшая несколько тысячелетий, имевшая связи в самых высоких кругах, она вполне могла себе позволить провернуть подобное. И вновь возникает вопрос — Зачем им это было нужно? Хорошо, пока берем за основу, что им помогли те же волхвы, которые впоследствии присматривали за внуком. Кстати, Виктор Изборин тоже казался одним из них. Совпадение? Не думаю. Дальше. Все это время они пристально наблюдали за нами. Да, не спорю, помогали. Без лишних вопросов, вставая плечом к плечу в битвах, не жалея жизни. То есть они не враги. Но вот друзья ли... Внуку так точно, хотя скорее даже не друзья-защитники, а нам. Конкретно для рода Громовых, кто они? Может, пора позвать галицына и поговорить с ним по душам? И вот ведь какое совпадение. Он еще и архимаг огня, так же, как и ныне покойный Вяземский, который, кстати, все же признал свое вину в том покушении. Но сдается мне, что он сказал не все, до самой смерти кого-то выгораживая. Да нет, бред какой-то. Волхвы для него точно враги и молчать об их участии он явно бы не стал. Конечно, из протоколов допроса тщательно изъяли все упоминания о причастности к этому императорской фамилии, но тут надо быть конченым идиотом, чтобы об этом не догадаться. Так, к черту эти мысли! Все забыли о них, как о страшном сне, и больше не будем ворошить прошлое. Решительным жестом я закрыл папку и небрежно закинул ее в сейф. — Со своими волхвами пусть внук разбирается, когда вернется. — А насчет Андрея? Нет у меня сына и невестки. Похоронил их давно, а те, кто пришли, пусть убираются туда, откуда вылезли. Бросившие рот в трудную минуту не нужны ему в минуту славы. Ничего у меня к тем, кто сегодня явился, бравирует своим родством, не шевельнулось в душе. Не было радости от осознания, что они живы, а значит, чужие они. И внучке надо объяснить, что она не их дочь. Кстати, об этом. Вопрос, с чего это она назвала совершенно незнакомых ей людей, родителями, Остается открытым. Она же не могла их видеть раньше, или могла? Нет, тут уж теории заговора вселенского масштаба попахивает. Хотя... Если отбросить все свое неверие и вспомнить про то, что я узнал за последнее время, самые безумные теории имеют право на существование. А если Наталья взяла, да и родила дочку, пока они не весь где скрывались? Ага, и, конечно, сама подсадила к ней пожирателя, а потом подкинула в приют. Это же насколько надо ненавидеть своего ребенка, чтобы так поступить. Нет, тут что-то иное. А вот с этим надо немедленно разобраться. Резко поднявшись и поморщившись от хруста в коленях, я вышел из кабинета и направился к комнате Ириски. И тут же нос к носу столкнулся с Селеной, которая только от нее вышла. — Николай Владимирович, а что происходит? Хмурясь, поинтересовалась она. Ира ревет в три ручья. А почему? Говорить не хочет. Я надеюсь, с Владом все в порядке. И не он стал причиной ее слез. Хотя нет, я чувствую, он по-прежнему далеко. Но с ним все в порядке. Значит, причина в другом. Тогда что происходит?» Родители внук объявились. Вздохнув, нехотя ответил я. «Одну минуточку. Они же вроде погибли. Я же ничего не путаю. Я тоже думал, что это так. Но сегодня я их видел. Вот как тебя, мало того, говорил с ними. Правда, на порог не пустил. Чужие они теперь». «Своего сына я похоронил, а этот незнакомец мне не нужен». «Эм...» — Селена Шарашина посмотрела на меня. «Может, не стоит делать скоропалительных выводов? Возможно, стоило бы с ними сначала поговорить, узнать?» «Нет». — решительно перебил я ее. «Ты не так уж давно стала частью нашей семьи и еще многого не понимаешь. Мы громовы. Суть — небо. Земля любит всех своих детей?» каждый из которых рождается на ней и в нее же уходит. Вода в каждом из нас, она дарит движение энергии как внутри тела, так и вне его. Поэтому каждый любит воду, жаждет ее, боится остаться без нее. И вода любит всех. Огонь, горящий в душах всех людей, способен разжечь в них и низменные желания, и возвышенные стремления. Благодаря ему человек совершает великие подвиги или становится воплощением зла для живущих. Без огня не будет прогресса. Поэтому любят люди огонь, и он в ответ любит их, не разделяя на хороших и плохих. Но небо — это воздух, без которого нет смысла в остальных силах, ибо без него они бесполезны. И воздух стоит превыше людских страстей. Да, он может разрушать страшными смерчами и дарить легкую прохладу в жаркий день, но воздух не выбирает, он не может любить или ненавидеть, он просто есть если отказавшийся от одного из иных элементов человек сможет немного прожить, то без воздуха он не просуществует и нескольких минут. Чему я это говорю? Андрей с Натальей отказались от нас, отказались от воздуха, а значит, они мертвы. Мы не прощаем предательство, какими бы благими намерениями оно не было вызвано. Ушедший раз обратно не вернется, потому как он уже мертв. «Надеюсь, я не слишком сложно объяснил?» «Ладно, дочка, пойду я, с Ириской поговорю. Есть у меня к ней вопрос, не терпящий отлагательств. И будь добра, не уходи пока в академию, нам тоже надо будет поговорить». Оставив застывшую столбом жену Владислава, я зашел в комнату внучки.